Константин Муравьев. «Дорога, ведущая в никуда». Читает Макс Радман. Глава первая. Планета ариана Империя Ларгат. Город Когол. Граница торгового квартала и квартала магов. Утро. Утро следующего, а для нас это лишь второй день в Коголе, началось с того, что я инструктировал не они. Я все жаловался на то, что в Коголе, так получилось, не было никого со жреческими способностями. Ну что же, теперь мне жаловаться стало не на что». У девушки после прохождения ею ритуала принятия в клан, причем не первоначального, а уже на усовершенствованном амулете, но повторного, который вроде как по идее должен был повлиять лишь на ее устойчивость к индивидуальным подавителям магии, появились, правда, достаточно слабые и тем не менее явно определимые жреческие способности. Как это произошло, ни я, ни Пандора с нейросетью объяснить не могли. Но это было так. Девушка стала жрицей. И хоть она, воспользовавшись своими новыми возможностями, могла подготовить только один жреческий артефакт в неделю, но для нас важно было не то. Если не они, так же, как и все остальные жрецы и жрецы, вошедшие в наш клан, проводили инициацию артефакта, то это значительно упрощало сам его процесс прохождения, что в свете значительно усложнившейся процедуры принятия в клан с сильнейшими изменениями, происходящими в магическом поле любого, кто его проходит, давало существенный положительный эффект. Людям не так тяжело в этом случае давался наш ритуал. Именно это я объяснял девушке перед тем, как отправиться в город. «Куда сейчас?» — обратился ко мне вампир, когда мы с девушкой закончили беседу и поднялись из-за стола, что вчера вечером откуда-то притащил тур. «Думаю», — сказала я как ему, так и всем остальным, «что сначала неплохо бы перекусить». «Поддерживаю», — сразу пробасил тролль, довольно потеряв руки. «Никто против этого моего предложения особо возражать не стал». И мы дружной компанией направились в ресторанчик светлых эльфаров. Там ведь и правда прекрасно готовили. Планета Ариана, Империя Ларгат, город Когол. Граница торгового квартала и квартала магов. Утро. Некоторое время спустя. Но все-таки, какие у нас планы на сегодня? Посмотрел в мою сторону Гуллард, пока мы шли по улице. Ну, протянул я. Во-первых, ты помнишь про приглашение, которое нам вчера выдали? Надо бы посетить тех торговцев магической литературой. «Правда, по времени, хоть нас вроде как пригласили во второй половине дня, но давай прогуляемся до лавки мага. Может, он согласится к ним сходить с утра. А то в свете наших будущих планов, после обеда у нас с тобой и Туром дела в другом месте». «Помню», — только и кивнул вампир в ответ. «Я же посмотрел на идущих рядом девушек». «Не знаю», — протянул я. «Нам бы еще и няню взять с собой. Она вроде как сильная видящая, так что, может быть, что-то еще подсказала бы». «Но пригласили лишь нас» поэтому не уверен, что в этом случае присутствие лишнего сопровождающего будет уместно. — Ты прав, — подтвердил вампир. — При общении с такими людьми лучше всегда придерживаться их правил. И коль пригласили только нас, то и пойдем только мы. — Хорошо, — согласился я, посмотрел уже на всех остальных. — Только на вас сегодня обустройство нашей лавки, подготовка ее к дальнейшей работе. Ну и просто пройдитесь тут, по городу, гляньте, что есть интересного. Особенно это касается тебя. Я посмотрел на Слая. Нам нужны уникальные вещи, так что, если что-то приметишь, запомни место, потом подойдите туда с сеей и няней. Они посмотрят, насколько это может быть нам полезно, и какую реальную ценность представляет как для закупки их хранилища Академии, так и для последующей перепродажи у нас». Молодой Эльфар кивнул, принимаемые слова к сведению. «Да», — пробормотал я, посмотрев на него. «У тебя как с идентификацией артефактов древних, их литературы или иных ценностей, дошедших до нас?» «Это в основном и есть наша главная цель нахождения тут». «Не очень», — честно признался тот. «Но вот она», — и он показал в сторону своей сестры, «в этом достаточно хорошо разбирается». «Хм», — протянул я. «Тогда вы первым делом займитесь нашим представительством в лице лавки. Наймите рабочих, приобретите мебель, обставьте комнаты. Если не скупиться много времени у вас это не займет». И, переведя свой взгляд на Ниане, сказал уже ей. «Деньги на это я тебе оставлю. Дальше» кивая всем в сторону уже виднеющегося ресторанчика. «После обеда нас с Гулардом и Туром не будет, так что вам будут нужны люди. мы Уверен, что там сейчас кто-то есть из наших соклановцев. Так что мы договоримся с ними о предоставлении охраны для вас и к нам в лавку. Охрана в лавке проследит за выполнением работ, но ну а вы с парочкой бойцов сможете уже все вместе проверить торговые точки города. Так, думаю, будет более продуктивно. А поэтому я смотрю на тролля». «Тур, чтобы не терять время, ты тогда сразу идешь с нами. Если тебе не позволят присутствовать на торгах, то что поделаешь, придется тебе подождать где-то там поблизости. Ну а мы, как закончим, сразу пойдем к демонам, и потом будем действовать в соответствии с тем, как они распланировали всю последующую операцию». «Понятно», — кивнул в ответ наш гигант. «Как раз в это самое время мы добрались до входа в резиденцию светлых альфаров, замаскированную под небольшой ресторан». Планета Ариана. Империя ларгот Город Когл. Граница торгового квартала и квартала магов. Ресторан Сыключок. Утро. Некоторое время спустя. Вы хоть расходились? — удивленно спросил я, только оказавшись в главном зале ресторана. Хоть и почувствовал, что в здании есть наши соклановцы, но как-то не стал проверять, а кто это может быть. А ты гляди-ка, сейчас тут находились все те же, кто оставался тут вчера, когда мы покидали это заведение поздним вечером. «Ну», — усмехнулся мне в ответ Инзаламис. «Кто-то просто слишком поздно встает», — и он слегка развел руками. «Поздно», — пробормотал я, глядя на него, и сверился с показаниями нейросети. «По местному времени еще не было и девяти часов утра». «Да», — протянул я, вновь посмотрев на собравшихся тут людей, после чего, махнув на этих сумасшедших рукой, прошел к ближайшему большому столику, показав в его сторону своим друзьям и сказав, «Нам бы перекусить». Это я уже сказал быстро подскочившему к нам, молодо выглядящему официанту, который, правда, подошел к нашему столику, лишь получив незримое разрешение со стороны патриарха Эльфаров. Только вот в том-то и дело, что этот официант, с лицом сущего юнца, уже точно таковым не являлся. Я ясно видел, что это опасный боец, да еще и достаточно сильный маг, как, впрочем, и все остальные служащие и постояльцы этого ресторана-гостиницы. Лишних людей, по крайней мере, и среди Эльфаров, тут точно не было. Закончив с завтраком, я решил, что, коль все так сложилось, и нужные мне господа и дамы сейчас собрались в одном месте, то нужно ковать железо, пока есть такая возможность. А потому я поднялся и подошел к тому столику, за которым как раз некоторые из них и сидели. Как это ни удивительно, но наши новые соклановцы вместе с инзаламизом, как и мы, на данный момент просто ели, переговариваясь о каких-то мелочах, и никаких бесед о предстоящем деле они не вели. Что я своим таким своевременным появлением решил исправить. «Господа», — сказал я им, придвинув к их столику одно из кресел, — «тут в свете того, что мы собрались на некоторое время покинуть город, да и вообще для обеспечения большей безопасности сейчас, да и в будущем, нам бы выделить охрану, как в нашу лавку, так и и для наших спутников, на время нашего отсутствия. Естественно, работа этих бойцов будет полностью оплачена. Первых нам бы желательно посадить в лавку на постоянной основе, но ну а вторые нужны лишь на время нашего пребывания в городе». Я вопросительно посмотрел в направлении старейшины улва так как рассчитывал, что в дальнейшем это в основном и ляжет на его плечи. «Да», — вспомнил я, — «необходимо, чтобы как минимум в лавке были именно наши соклановцы, и нужны все эти люди уже с сегодняшнего дня». «Сделаем», — пожал плечами старейшина, — «новый глава одной из гильдий оборотней». «Как раз с бойцами-то у меня никаких проблем нет, чего не скажешь о магах. Ну а так, мы вчера провели ритуал для десяти оборотней из тех, кому точно можно верить». «Хорошо», — наклонила я голову, «тогда попросите кого-нибудь из них подойти сюда». Я показал в направлении Ниани, молодой вампирши и дочери Хайвана. «Девушки расскажут, что нужно будет сделать, но немного подумав, я все же добавил. Если есть такая возможность, то пришлите бойцов по порасторопнее. Одного из них, по вашей рекомендации, мы на постоянной основе назначим главой охраны нашего постоянного представителя в городе». Глазами показываю на Ниани. «К тому же эта девушка пока и единственная наша жрица здесь. а чем они ценны для нас, я вам рассказывал». «Понятно», — заинтересованно поглядел в направлении демоницы Улф. «Я подберу для вас такого уборотня». «Спасибо», — наклонил я голову в благодарности, после чего перешел к следующему вопросу, обратившись к демонам, к луну и его заместителям. «Вы когда выдвигаетесь, чтобы мы с вами не разминулись?» «Нам кое-что необходимо подготовить, еще к тому времени должны подойти маги, которых нам передал в помощь Хайван и старейшина Инзаламис. Но предварительно они хотели и для них провести ритуал принятия в клан, чтобы повысить их боевые качества». «Верное решение», — согласился я. «Ну так вот», — продолжил говорить клун. «Мы тут прикинули и поняли, что к обеду закончим со всеми делами. Плюс Инзаламис предложил нам закупиться кое-какими артефактами» которые нам могут пригодиться, с учетом той специфики миров, где нам предстоит работать. Так что нам потребуется еще пройтись по городу. А потому переход мы запланировали на два часа». «Я понял», — сказал я ему в ответ. «Мы будем в гостинице, где вы остановились около двух, может, чуть раньше». «Хорошо, будем ждать», — произнес тот. Я же, когда заговорили о переходе, вспомнил еще одну вещь. «Вы пока не открыли доступ к кварталу?» — спросил я у Хайвана. — А то такая возможность у вас появилась сразу, с момента принятия в наш клан. — Нет, — покачал головой отец Сигнеей. — Как раз с утра и собирались заняться этим. А то там уже небольшое столпотворение образовалось. Люди не могут пройти на ту сторону портала, что заставляет нервничать очень многих. — Не нужно, — покачал я головой. — Сначала мы все завершим с той стороны, и только потом можно будет открывать трафик. Не хотелось бы, чтобы информация о том, что мы тут задумали, попала не в тевуши раньше времени. — Я понял тебя, — кивнул оборотень. — Значит, мы подождем отмашки с вашей стороны. — Да, — видимо, Хайван вспомнил один из тех вопросов, что они обсуждали уже без нас. — Надо бы перекрыть и выходную площадку в нашем городе. И он вопросительно посмотрел в мою сторону. — Не вижу в этом теперь никаких проблем, — сказал я ему. После чего залез к себе в рюкзак и вытащил еще один защитный артефакт, но слегка модернизированный. Он, как и раньше, генерирует энергетическое поле но работает уже не только за счет собственной энергии, а также закачивает ее извне. «Нужно установить его в районе выходной площадки», — передавая артефакт, объяснил я оборотню. «Только, как вы понимаете, там должен стоять постоянный блокпост из наших людей. Иначе вряд ли кто-то сможет покинуть защищенный периметр». Тот никак комментировать мои слова не стал. Лишь согласно кивнул головой в ответ и убрал переданный ему защитный артефакт к себе в сумку. «Так». — посмотрел я на находящихся тут людей. — Вроде с ними мы закончили. Хотя... — у Усалдус, — посмотрел я на того, кто когда-то давно был каким-то из богов. — Ты подготовил телепортационные платформы? — Сколько успел? — ответил мне мужчина, так сильно похожий на Эльфара. — Ваш артефакт на их создание тащит столько энергии, что большим их количеством я наш клан обеспечить в приемлемые с руки не смогу. Сейчас готово пять артефактов. — Это нормально, — успокоил я его. «Много их на первое время и не нужно», после чего продолжил. «Пока только обязательно надо бы сделать как минимум три. Одну для Энзеламиза, вторую потребуется отдать к Луну, ну а за третьей зайдут сегодня». «Да», — вспомнил я о магах из нейтрального мира. «Когда они придут за ней, попросите их задержаться у нас, по крайней мере, до нашего возвращения, или пока мы со своей стороны не откроем портал для перехода». «Так они и так не смогут отсюда никуда пройти дальше», Удивленно посмотрел в мою сторону отец Игнеи. Тогда как у Сладуса мои слова не вызвали никакого удивления. Они нейтралы, только и уточнил он у меня. Энзеломес также внимательно прислушался к нашему разговору. «Нейтралы», — постарался я понять то, о чем у меня, — спросил этот нереально сильный для простого смертного маг. «Он явно не имеет в виду меня и тех, кого местные могут ассоциировать с подобным словом. Вот если подумать о нейтральных мирах...» Это однозначно связано. Похоже, он так называет тех, кто прибыл оттуда. Хотя нет, не прибыл, а живет там, точно. «Я полагаю, да», — ответил Яос Ладусу. «Мы им можем доверять?» — только и уточнил он, но потом сам же добавил, осознав только что сказанное. «Я передаю им клановые артефакты. Это наши люди?» «Ты прав», — подтвердил его выводы я. «Мы планируем расширять наше влияние на нейтральные миры?» — пораженно посмотрел в мою сторону тот, — кого многие считали лишь простым другом патриарха Светлых Эльфаров. «Я пока не могу ответить на этот вопрос», — честно ответил я могу. «Понятно», — задумчиво протянул тот, будто бы размышляя и разговаривая сам с собой. «Там нельзя появляться без предварительной подготовки и сбора дополнительной информации. Слишком опасные существа контролируют эту сеть. Видимо, это лишь пробный камень, чтобы посмотреть, как на него отреагируют». «Хм», — наконец сообразил я так это и не слова вовсе, это его мысли вслух, и они не предназначались ни для кого. Между тем, тут мы практически закончили. «Отдай мне две оставшиеся телепортационные платформы», попросил я у Солдуса. «Они у лаборатории», — сказал тот, показав куда-то в сторону внутренних помещений. «Передам их тебе, да и остальным, когда вы соберетесь». «Хорошо», — согласился я и поднялся из-за стола. «Нужно было решить еще один вопрос». «Сажусь за наш столик», и достаю тот самый переговорный артефакт что мне еще в академии передал Кассис. быстро набираю на нем сообщение магистр кассис есть возможность попасть на распродажу достаточно редкой и эксклюзивной магической литературы Мне необходимо знать на что обращать внимание свяжитесь с братьями хранителями и проясните у них этот вопрос дайте знать что вы получили сообщение а ответ нужен достаточно быстро мы уже практически выдвигаемся туда и не успел я его отправить Как буквально в ту же секунду приходит ответ. Сообщение я получил. Бегу к гоблинам. Общий список интересующих книг пришлем уже минут через двадцать. Прочитав сообщение, показал его Гулларду. Список пришлют быстро. Можно его не ждать, а двигать сразу в сторону магической лавки Клуна. Да, я перевел свой взгляд на девушек, оставшихся тут, а также на Эльфара. Об охране для лавки и сопровождении для вас я договорился. Они подойдут сюда. Старейшина Уф... — я показал в сторону оборотня, — познакомит вас с пришедшими бойцами. Так что дождитесь их. Что еще?» И я посмотрел в направлении Слая, как наиболее подкованного в этом вопросе, коль достаточно долгое время вращался в воровской среде. «Десяти тысяч хватит на приобретение различного эксклюзива?» — спросил у него. «Более чем?» — спокойно произнес тот. «Тогда берите. Правда, деньги я передал не ему, а Кинае». Тут на обустройство лавки, первую зарплату тому отряду охраны, что выделит для вас Ульф, а также на приобретение местных диковинок». Девушки-эльфарки внули. Киная убрала деньги к себе в рюкзак. Что мне не понравилось, так это его мгновенно увеличившийся объем, который дюже сильно привлекал к себе внимание. «Так не пойдет», — сказал я девушке и залез к себе в сумку. Пока я делал вид, что разыскиваю там что-то, мы с Пандорой внедрили в какой-то случайно попавший ко мне кошелек Несколько магических структур. Плетение для укрепления материи, плетение для отвода глаз, ну и по сути то, ради чего все это и затевалось, структуру магической сумки путешественника, что я подсмотрел у патриарха-вампиров Даткулата. Именно ее и можно было использовать для производства аналогичных артефактов. Кроме всего прочего, как и во все наши изделия, я стал в подобные штуковины внедрять плетение магического жучка, по которому мог как отследить сам артефакт, так и подключившись к нему, узнать о том, что происходит поблизости, или, что более интересно, узнать содержимое самой сумки. А если постараться, то через этого же жучка я мог это содержимое и изъять. Ну и, естественно, приближение подобного артефакта всегда ощущали все наши соклановцы. «Вот», — передал я уже подготовленный артефакт девушке, «как-то сразу не подумал его отдать, но теперь вижу, что пригодится. Попользуйтесь, оцените результаты». «Глава хочет настроить наши большие клановые артефакт на создание подобных магических сумок». Девушка удивленно повертела его в руках, но все же, соглашаясь, кивнула и достаточно спора переложила туда все выданные ей деньги. «Хм», — протянул Гулард, — «качественная вещь. Мы сможем получить подобные?» Я лишь пожал плечами. «Когда глава обновит ближайший артефакт, а он есть у солдуса показываю в сторону Эльфара, тот сможет сделать подобную». «Нужно будет наведаться к нему чуть позже», — сделал себе заметку на память вампир. «Я же поставил задачу Пандоре приготовить обновление, которое после залью на все наши артефакты через поле Эгрегора. После этого киваю уже этим своим мыслям и возвращаюсь к прерванному разговору. А потому смотрю на девушек и показываю им в сторону Слая. Все торговые вопросы решать только через него. Это я говорил уже всем им. Понятно?» «Да», — серьезно ответила мне племянница вампира. «Тогда хорошо», — сказал я им и кивнул в направлении выхода Гулларду и Туру. «Можем выдвигаться. Они дальше, думаю, разберутся и без нас. И уже нашим спутникам. Удачи в городе». «За мною поднимаются и остальные. У нас было одно небольшое дело до того, как мы переправимся с демонами по ту сторону портала, в их мир». Планета Ариана, Империя Ларгат. Город Когл. Квартал магов. Утро. Некоторое время спустя. «Думаешь, он дома?» — спросил у меня Гуллард, показывая в сторону магической лавки Клуна, знакомого братьев-хранителей из Академии. И вопрос этот задал вампир не просто так. Внешне двери в небольшой магазинчик, что принадлежал магу, были плотно закрыты, и отсутствовала вывеска в одном из окон, которую, как я понимаю, ставил маг, когда был на месте. Только вот я видел, что внутри кто-то есть. И кроме старика-мага, там были еще какие-то люди. «Он там», — уверенно ответил я вампиру и осторожно выдвинулся в нужную сторону. Заметив это, Гулард спросил у меня. «Что-то не так?» «Не знаю», — ответил я ему практически правду. «Дурные предчувствия». «Хм», — профинул дядя кинаи «Узнав тебя чуть лучше, понимаешь, что к твоим предчувствиям стоит прислушиваться, и уже вполне серьезно. Что ты предлагаешь?» «Артефакты невидимости все еще у нас, и за ночь они наверняка зарядились». «И?» — все еще глядя на меня, уточняет вампир. «Я вхожу и оставляю двери открытыми», — отвечая я ему. «Хоть я, скорее всего, попаду под удар, но это позволит вам также у меня на хвосте проникнуть в помещение. Ну а дальше действовать по обстоятельствам. Если со мной все будет в порядке и старику ничего не угрожает, просто извинимся и подождем, пока он закончит с делами и позволит нам уйти». Ну а если нет, и слегка пожимаю плечами, а потом добавляю, значит, предчувствия меня все же не обманули. Понятно, — протянул Гулард. Тогда так. И он, видимо, постарался вспомнить план помещения внутри лавки. Как только входишь, сразу отходи в сторону. Там справа свободное пространство. Так ты освободишь нам проход и позволишь беспрепятственно проникнуть в помещение. Ну а дальше? Главное, нам не мешай. Если что, падай там же, где и окажешься. Сделаю согласился я с предложенным вампиром планом. Тем более я и сам хотел оказаться примерно в том месте. Ведь, судя по расположению энергетических структур, что я заметил, все они как раз и находятся в главном зале торговой лавки. Правда, интересовало меня сейчас еще и то, а заперта ли входная дверь. Если бы внутри находился я, так двери были бы заперты. А потому на всякий случай я подготовил кое-какие свои способности по прямому управлению силовыми полями — появившиеся у меня недавно, активировав их. Только вот до этого момента я ими еще не пользовался, но думаю, что справлюсь с этим. Прикинув свои дальнейшие действия, я дождался того момента, как вампир и тролль расположатся со стороны, удобной для быстрого проникновения в здание, после чего пошел в направлении небольшой лесенки, ведущей к двери. Уже потянувшись к дверной ручке, я подумал, «Интересно, что же там все-таки происходит?» Планета Ариана. «Империя Ларгат. Город Когол. Квартал магов. Магическая лавка. Утро. Примерно в то же самое время». «Бук, ты нашел, где у него сейф или тайник?» — произнес крупный огор, обращаясь к невысокому, даже мелкому гоблину. «Нет», — раздраженно проворчал тот, со злобой посмотрев на избитого пожилого мага, привязанного к стулу. «Этот гад отрубился раньше, чем вы выбили из него хоть одно слово». И он перевел взгляд Согра еще на трех его подельников, что так же, как и он, шерстили магическую лавку, только вот ничего интересного для них, кроме все тех же непонятных магических книг, они пока не нашли. А как все хорошо начиналось. К букву случайно попала информация о старом маге, который ворочал слишком уж большими деньгами. Проверив полученные сведения, они убедились в их правдивости. Ну а дальше дело осталось за малым. Через своих друзей-пиратов он достал ирийский подавитель магии, и рабский ошейник, который нужно было надеть на мага. После этого он связался со своим давним подельником, туповатым, но исполнительным огром, который и должен был помочь ему захватить мага. И вот они у него. Сначала Бух активировал подавитель, потом Огор и его люди быстро связали и спеленали мага, а затем надели на того ошейник. Правда, тут-то как раз и вышел первый облом. Маг хоть и был хлипким на вид старикашкой, но оказался крепким орешком, и они так и не смогли его расколоть. Огр слегка перестарался, и тот в конечном итоге оказался без сознания. Но у гоблина был запасной план. А потому бук отключил подавитель и воспользовался своим поисковым артефактом. Но пока это не дало им никакого результата. Не было в лавке старого мага больше ничего другого, кроме тех самых книг, которыми он торговал. Вот Тарк. Наконец, устав лазать по полкам и в очередной раз, стукнувшись локтем о стенку шкафа, выругался Огр, а потом вновь взглянул на шныряющего по лавке гоблина. «А ты точно уверен, что у него должны быть деньги?» «Конечно», — кивнул тот в ответ и, подойдя к магу, упнул его по ноге. «Вот же, гадкий старикашка!» А потом пояснил Огру причину своей уверенности. «На меня тут работает пара парней, так они вчера за ним весь день следили». И потому мне известно, что как минимум к нему приходили за партии товара несколько покупателей. Одну группу даже возглавлял какой-то вампир. А этих точно не наймут ради какой-то мелочевки. Так что старикан только за вчерашний день срубил не меньше пяти-шести тысяч. Но не это главное». И мелкий гоблин перевел свой взгляд с мага на задавшего ему вопрос Огра. «Как мне передал один мой информатор, сегодня тут в городе где-то будут устраивать закрытые торги». И он, — Бух показал на старого мага, — получил личное приглашение. А уж туда только один входной билет обойдется в сотку полноместного золота, и принимают только эльфарские или наши имперские золотые. Вот и подумай, у него точно есть деньги, как за вчерашний товар, так и те, что он должен был приготовить для участия в торгах. Только вот где они? И Гоблин осмотрелся вокруг. огр же несколько заторможенно посмотрел в сторону их мелкого партнера, который нанял как его самого, так и его небольшую банду, чтобы провернуть это дело. — Так ты чего привел нас сюда? Нужно было выбрать, кого побогаче, — пробасил тот. — Явно можно было найти цель поинтереснее. — Угу, — проворчал тот. — Только вот из всех тех, о ком мне известно, только этот старикан и не ходит с толпой охраны. — Так как? Все еще хочешь искать более перспективную цель? — ехидно закончил гоблин но даже не став дожидаться ответа, радостно указал в сторону дальней стены. «Там, там есть какой-то тайник». И он приподнял небольшой поисковый амулет, что до этого держал в руке. «Ну, теперь мы быстро разберемся, что тут к чему». И он довольно обошел прилавок и двинулся в нужном направлении. Только вот Бух не сделал и трех шагов, как двери лавки открылись, и в них зашел какой-то молодой парень. «А это чего тут?» Несколько растерянно посмотрел он на связанного мага и замер на месте. «Хватайте его!» — быстрее всех сориентировался Бух и показал в сторону вошедшего чела, а сам посмотрел на открытые двери, оставшиеся за спиной парня. «Я же говорил ее запереть!» — только и провощал он, посмотрев на Огра. «А я и запер!» — огрызнулся тот. «Тогда как...» — и Гоблин хотел сказать еще что-то, но не успел, ведь буквально в следующее мгновение его бессознательная тушка начала заваливаться на пол. «Не убивайте их!» — будто бы в воздух произнес молодой чел. «Надо бы с ними побеседовать». Было непонятно, кому он это сказал. Но ровно до тех пор, как посреди комнаты не появился огромный тролль, рядом с которым в следующую секунду соткалась еще одна фигура. И этот последний слишком уж похож был на вампира. Планета Ариана, Империя Ларгат, город Когол, квартал магов, магическая лавка, утро, некоторое время спустя господин маг как вы себя чувствуете посмотрел я на старика только открывшего глаза слышите меня тот слегка сощурился и качнул головой хорошо ответил я помогая ему более удобно устроиться в том кресле куда мы его пересадили от изав от стула может вас отвезти в вашу комнату тот отрицательно покачал головой понял пробормотал я глядя на мага мы вас подлечили как смогли так что в этом отношении с вами все уже в порядке но вам бы переодеться а то вашу одежду несколько подпортили». Мак опустил глаза и оглядел себя. И, вроде как соглашаясь, наклонил голову, после чего начал вставать из кресла. «Давайте я все-таки помогу», — подхватил этого под руку. Больно слаб, пока еще был старик. Мы хоть его и подлечили, но пределом как Гулларда, так и Тура в текущий момент в плане лечебных плетений был уровень еще только малого плетения. Хотя раньше они не смогли бы воспроизвести даже его так что это уже прогресс. Буквально через минуту я проводил пожилого мага на второй этаж и оставил его в комнате. Оттуда он меня настойчиво выпроводил, так что я спустился вниз. — Как я понимаю, — сказал Гуллард, обращаясь ко мне, — торги пока откладываются. И он кинул взгляд в направлении лестницы. — Есть такое подозрение? — согласился я с ним. А потом, осмотревшись, уже сам спросил у Гулларда. — Что рассказали эти? — я показал ему в сторону дальней двери Допросом пленников занимался тур с вампиром. «Да немного», — сказал тот. «На старика они вышли как раз через торги. Он где-то засветился в городе. Вернее, точно стало известно, что у него достаточно большой объем наличности на руках. Да и к этим торгам он должен был ее поднакопить. Вот они и решили брать его именно сегодня, до того, как он успеет ее спустить или передаст в банк». «Хм, понятно», — протянул я. но эти сами с нами чем полезным поделились?» Есть выход на пару банд. Думали по их собственности, что пробьем. Но она тоже под колпаком. Так что пустая трата времени, мороки будет больше. А потому дальше заморачиваться не стали. Выяснили лишь, известно ли о старике еще кому-нибудь. И как, уточнил я. Нормально, пожал плечами Гулард. Ликвидировав их, срезали все прямые хвосты. Хотя нужно бы и порекомендовать могло взять себе охрану. Коль в городе о нем стало известно, то эти слухи так и будут курсировать И рано или поздно к нему может наведаться еще кто-то. «Здравая мысль», — согласился я с вампиром. И еще раз посмотрел в сторону небольшой комнатки, где они проводили допрос. «Тела», — посмотрела я на Гулларда. Тот же лишь усмехнулся в ответ. «Как раз и проверили работу одного занятного плетения», — сказал он. «Так что тут все чисто». «Ну и замечательно», — пробормотал я. И как раз в этот момент на лестнице раздались шаги мага. Тот спустился вниз и, подойдя к нам, слегка наклонил голову. «Вы помните нас?» Я показал как на себя, так и на Гулларда. Тот слегка кивнул. «Ну хорошо», — продолжил я. «Мы к вам пришли не после обеда, как договаривались, а с утра. Думали, вы согласитесь на распродажу сходить сейчас? Во второй половине дня нас не будет в городе. Правда, сейчас я не уверен, что это уместно». И слегка пожал плечами, обведя рукой вокруг нас. Старик Леш отрицательно качнул головой, И, махнув нам рукой, будто приглашая идти вслед за ним, направился к двери. «Похоже, на этих торгах мы окажемся раньше, чем предполагалось», — пробормотал вампир. Я лишь согласно кивнул ему в ответ. А уже через десять минут мы подходили к небольшому домику на окраине квартала магов. Только вот охраны вокруг этого самого домика было слишком много для столь простого и непримечательного места. Клун, даже не обращая внимания настоящих тут и там бойцов, напрямую прошел к двери, ведущей внутрь, показывая какую-то металлическую пластину, стоящему на входе демону, и указывая в нашу сторону. Демон лишь молча кивнул тому в ответ и открыл перед нами двери. — Думаю, против твоего присутствия, — говорю я троллю, — тут никто не будет возражать. — И я так подумал, — отвечает мне тур. И мы вслед за магом входим в это странное небольшое здание, которое почему-то опекается бойцами, которых больше, чем у того же портала, ведущего в другие миры.